Глава 4. Спасенная звонком. Думает Кейт, когда в тот самый момент, когда губы Дэвида почти накрывают ее, раздается звонок телефона. Кейт приседает, нырнув под руку Дэвида, и торопится к телефону. Определитель выдает номер родителей. Скорее всего, мама. Отец никогда не стал бы звонить так поздно, если, конечно, ситуация не экстренная. «Привет, мам». С оживлением начинает Кейт, что вовсе на нее не похоже. Но сегодня особый случай. Дэвид Янг стоит в ее кухне, облокотившись о стойку, и не сводит с нее свой глубокий, беззастенчивый взгляд. Кейт покрывается румянцем, по позвоночнику разливается приятное тепло, а пальцы на ногах покалывает. Она взвинчена и возбуждена, и определенно хочет этого мужчину. Щеки Кейт начинают гореть еще больше, когда она думает о том, что бы сказала мама, узная она, что Кейт не одна. Что спустя две недели после развода увлеклась другим мужчиной, которого когда-то учила. Глория Брайт любила поговорить, а еще она была гиперопекающей. Обычно это не сильно напрягало Кейт. Обычно, но не сегодня. Она слушает мать, желая повесить трубку. Кейт нервничает, едва не кусая губы, потому что Дэвид наблюдает за ней очень внимательно и пристально все время, пока она разговаривает. Кейт обещает, что обязательно приедет на обед на следующей неделе и, наконец-то, вешает трубку. «Извини, мама, если уж начала говорить, то не остановишь», — разводит руками Кейт. «Можешь не объяснять, у самого такая...» Благодушно улыбается Дэвид. Кажется, момент повышенной напряженности ушел. Кейт вдруг решает пригласить Дэвида на ужин. Обычный ужин, без какого-либо сексуального подтекста или намека на продолжение в спальне. А «Хочешь пиццу?» Заправляя светлую прядь за ухо, признак легкой нервозности, спрашивает она. «Я собиралась заказать пиццу, так что...» Не совсем правда. Она хотела взять ужин в Golden Dragon. Но какая теперь разница? Оказалось, что Дэвид очень даже хочет пиццу. «У тебя есть девушка?» Делая глоток колы из стакана, спрашивает Кейт. Вообще странно, что она только теперь догадалась спросить. Стоило сделать это еще до того, как она переспала с Дэвидом. Дэвид с улыбкой качает головой. Вопрос Кейт не кажется ему странным. Нет, у меня нет девушки. Хм. Кейт поджимает губы. Хорошо, потому что я не хочу быть кем-то, кто лезет в чужие отношения. Понимаешь? Понимаю. Он кивает. Твой муж и его любовница? Мой бывший муж, и дело не в этом. Кейт поднимается из-за стола, подхватывает опустевшие тарелки и относит к мойке. «Я в принципе считаю, что это мерзко – лезть туда, где уже есть пара». «Ну и отлично, потому что я тоже так думаю». Дэвид берет стаканы и также ставит их в раковину. «Серьезно?» Кейт прищуривается, глядя на него с подозрением. «Он правда такой или только перед ней хочет показаться хорошим?» И ты никогда не засматривался на, не знаю, подружку друга? Засматриваться и клеить – это разные вещи, замечает Дэвид, скрещивая руки на груди и принимая расслабленную позу. Он понимает, что пытается сделать Кейт. Хочет уличить его во лжи или недосказанности. Но Дэвида это только забавляет. Пусть, если ей так будет спокойнее. Неудивительно, что она стала такой подозрительной, пережив предательство мужа. Что, и в колледже не было? Даже после игры в пивной пинг-понг? Продолжает допытываться она. Даже тогда. А ты делала что-то постыдное после пивного пинг-понга? Не упускает возможности спросить Дэвид. Он не может представить Кейтлин такой, делающей глупости после большого количества алкоголя. Я не играла в эту игру. Сухо произносит Кейт. Я была правильной девочкой, ходила на все лекции и подолгу сидела в библиотеке. Кейт не планировала этого, но ее ответ звучит с сексуальным подтекстом. Ее щеки обдает жаром, когда взгляд Дэвида темнеет. Насколько правильной ты была? Он подходит ближе и кладет ладони на ее бедра, притягивая к себе. Правильная девочка с плохими мыслями? Кейт проводит языком по губам. Она даже не уверена, было ли это непреднамеренно. Или это уловка для соблазнения Она не помнит, чтобы в колледже ее посещали плохие неподобающие мысли. Но сейчас они определенно есть. И связаны они с парнем, чьи горячие руки лежат на ее теле. «Нет, просто правильное», — шепчет Кейт, засмотревшись на его губы. губы которые являлись настоящим источником удовольствия. И вот когда случается их второй почти поцелуй за этот вечер, а Кейт наконец-то задвинула моральные преграды как можно дальше, раздается звонок. На этот раз в дверь. Невероятно! Дэвид страдальчески усмехается, а Кейт издает разочарованный вздох. С чего вдруг такой интерес к ее персоне этим вечером? «Если не открывать, подумают, что дома никого нет», — предполагает Дэвид без особой надежды. «Моя машина стоит на улице». Кейт нехотя отходит от парня и пока идет к двери, торопливо поправляет волосы, хотя они в полном порядке. Их просто не успели запутать. Лили стоит на пороге, улыбаясь своей голливудской улыбкой. Ее стоимость она произносит лишь шепотом, с бутылкой вина в руке. Кейт любит свою подругу, правда, но сейчас ей хочется захлопнуть дверь и оставить Лили за порогом. Так и знала, что ты дома, а мои планы накрылись. Дай, думаю, заскочу к Кете, и мы с ней выпьем этого превосходного вина. Лили, словно вихрь, врывается в дом, кипя энергией и энтузиазмом. Теперь я даже рада, что Джонни застрял в Луисвилле, и я могу устроить девичник со своей лучшей подругой. Лил, я не одна. — сообщает Кейт, воспользовавшись передышкой подруги. — И знаешь, есть такая штука, называется телефон. Он помогает людям общаться на расстоянии. — Ты с мужчиной? Пропустив сарказм мимо ушей, Лили открывает рот от удивления. Кейт кивает. — Так вот чья машина это у дороги. Я хочу его увидеть. Где он? Лили оглядывается, будто каким-то образом могла не заметить гостя Кейт. в кухне, но, Лил, давай не...» Договорить да Кейт не успевает, потому что в этот момент Дэвид выходит к ним, и Лили едва не роняет свою челюсть. Кейт ничего не остается, кроме как представить их друг другу, за улыбкой пряча неловкость. Дэвид говорит, что ему пора, и, прощаясь, уходит. Кейт вдруг становится очень грустно. «Боже, он шикарен!» Лили пялится на дверь, которая закрылась за Дэвидом. Потом переводит взгляд на подругу и видит ее поникшее лицо. «Прости, Кетти, если бы я знала!» Лили морщится, понимая, что невольно пустила многообещающие планы Кейт под откос. Кейт закатывает глаза, глубоко вздыхая. «Давай сюда свою бутылку». «Не мужчина, так хоть алкоголь». Эллисон Мелоди Кларк было только девять месяцев от роду. Милый ребенок с ярко-голубыми глазами матери и светлыми кудряшками. Все говорили, что этим Элли удалась в тетю. Кейт не была обладательницей кудрей, разве только после использования бигуди, но слышать такое ей было приятно. Кейт любила племянницу и каждый раз умилялась, глядя на ее пухлые щечки. Но смотреть на ребенка и присматривать за ним, согласитесь, совершенно разное дело. Кейт никогда за все девять месяцев не оставалась с Элли один на один более десяти минут, когда Ева выходила из комнаты. Несмотря на то, что Кейт работала с детьми, познание о потребностях ребенка и уходом за ним имела она довольно расплывчатые. То есть она знала, что дети едят специальную смесь, но не знала, как именно ее готовят и какой температура она должна быть. Или взять подгузники. Кейт знала, для чего они нужны, но не знала, как правильно их надевать. У нее не было своих детей, а те, с которыми она работала, давно вышли из ясельного возраста. Технически. Нет, Кейт ничего не знала о младенцах. Поэтому она не могла взять в толк, как Ева собирается оставить Элли на нее на целый день и даже ночь. «Ты и маме звонила?» Испытывая высокую степень отчаяния, спрашивает Кейт пружиня на месте с Элли на руках. Ева тем временем разгружает две большие сумки, в которых все самое необходимое для Элли, попутно инструктируя Кейт. «Да, а они с папой сегодня уехали к Бесс. Это любимая игрушка Элли». Ева показывает Кейт зеленого лягушонка. Она без него не засыпает, это очень важно. «Господи, девочки, девять месяцев!» Разве недостаточно дать ей бутылку, чтобы она упорхнула в страну снов? Кейт решает оставить комментарий при себе. Ее сейчас кое-что другое волнует. А родители Оливера уверены, Пит и Соня с радостью возьмут Элли. Они в круизе для пенсионеров, отмахивается Ева, извлекая все новые и новые предметы из безразмерных сумок. А Джин, его сестра, у, у нее ведь есть дети и... У Фина ветрянка, Кейт. Ева подбадривающе улыбается сестре. «Ты справишься!» Кейт пытается улыбнуться в ответ, но выходит болезненная гримаса. Она чувствует себя, будто на тонущем корабле. «Я не разбираюсь в детях, Ева!» Испуганно шепчет она. «И мне страшно, что если я сделаю что-нибудь не так!» Кейт смотрит на малышку и, взяв маленький кулачок, целует его. Она не хочет навредить Элли, но у нее совсем нет опыта. Честер считал, что детей стоит заводить не раньше сорока. Он так увлечен был своей профессорской деятельностью. Теперь Кейт понимала истинную причину. И не видела ребенка в их семье в ближайшие лет семь-восемь. До лет тридцати Кейт была с ним согласна, но потом с ней что-то случилось. Она стала засматриваться на малышей в детских колясках. Умиляться их трогательным попыткам познавать мир. В магазинах могла подолгу рассматривать детскую одежду и мебель. Потом вдруг Ева объявила о своей беременности. Ее младшая сестра! И Кейт попыталась поговорить с Честером, не заняться ли им этим вопросом чуть раньше. Она не хотела отвести своего ребенка в начальную школу в ту пору, когда женщины ее возраста отправляют детей в колледж. Честер серьезно подумал, что у нее поднялась температура. Как она вообще столько лет прожила с этим человеком? Теперь после развода у Кейт будто шоры спали с глаз. — Не беспокойся, я написала тебе подробную инструкцию. Ева достала из своей сумки большой блокнот с разлинованными листами. — Кейт, ты меня очень выручишь. Нас с Олли. Ты не представляешь, как нам нужна эта поездка. И Оливер так постарался, чтобы сделать мне сюрприз на годовщину. — Пожалуйста, Кейтти! Кейт улыбается, на этот раз без усилий, и кивает. Разве может она отказать своей младшей сестре, когда она так жалостливо на нее смотрит? «Ладно, езжайте в свою райскую лагуну и получайте удовольствие», – сдаваясь, добродушно ворчит Кейт. «Правда, Ева выглядит так, будто ей очень и очень требуется долгий крепкий сон». Сестра принимается благодарить Кейт, но та быстро останавливает ее, прося еще раз, все подробно объяснить и показать. Если бы Кейт знала, сколько мороки доставляют маленькие дети, то подумала бы дважды, а то и трижды, прежде чем согласиться. Нет, сколько ни думай, а отказать Еве она не смогла бы. Но уже через час наедине с Элли Кейт хваталась за голову от отчаяния. Оказалось, менять подгузники не такое простое дело. Тут тоже требовалась сноровка. Скорее всего, не во всех женщинах генетически заложены навыки по уходу за детьми. А еще Элли была очень подвижной девочкой. Не успевала Кейт посадить ее на детский коврик, как Элли тут же ползла к дивану или под стол. Так что Кейт только и успевала подхватывать ее и не дать разбить себе лоб или синяк поставить. Кормление тоже не прошло гладко. Кейт открыла одну из этих маленьких баночек с детским пюре, которое оставила Ева. И скоро не только сама Элли была в нём, но и Кейт. «Кажется, тебе не по вкусу это, да?» Бормочет Кейт, когда Элли выплёвывает половину содержимого ложки. «И я тебя не виню. Не знаю, как на вкус, но на вид не очень аппетитно». Элли хлопает по своему детскому стульчику, и бутылочка с водой падает на пол. Кейт наклоняется за ней, и Элли хватает ее испачканными в пюре пальчиками за волосы. «Серьезно, я не понимаю, как твоя мама делает это каждый день?» — вздыхает Кейт, глядя в безгранично счастливое лицо малышки. Когда баночка наконец-то пустеет, в дверь стучат. «Сегодня воскресенье, и Кейт никого не ждет, если вдруг еще кто-нибудь не решил оставить на нее своего ребенка». На пороге стоит Дэвид, красивый, стильный и вкусно пахнущий, тогда как она сама взмокла и вся в детском питании. Кейт чуть не топает ногой от досады. «Что ты делаешь здесь?» Она сводит брови вместе, морща лоб. Кейт совсем не помнит, чтобы они договаривались о встрече. «И тебе привет», – ничуть не смутившись, отвечает парень. «А что у тебя...» Из кухни раздается звук разбившегося стекла, и следом за ним детский плач. Сердце Кейт ухает вниз. «Элли!» Она мчится в кухню, похолодев от ужаса, ожидая увидеть самое страшное. Замечает осколки разбитой баночки на полу, но сама Элли, хоть и в слезах, как и прежде, сидит на стульчике невредимая. «Господи, ну и напугала же ты меня!» Кейт хватает племянницу на руки, прижимая Элли к груди. — Прости, солнышко, я не должна была тебя оставлять. — Эм, это твоя? Кейт переводит взгляд на Дэвида в недоумении застывшего на пороге кухни. — Нет, иначе я была бы плохой матерью, а так я только плохая тетя. Осторожно, осколки! Она указывает на разбитое стекло на полу. — Где у тебя совок и веник? — оценив обстановку, интересуется Дэвид. Кейт показывает ему дверь в кладовой, и, сняв куртку, он принимается за работу. — Ева не должна была доверять мне девочку. Я ничего не смыслю в детях и подвергла малышку опасности. — корит себя Кейт, качая успокоившуюся Элли, пока Дэвид сметает осколки с пола. — Перестань, ты просто все еще в шоке. Дэвид смотрит на нее успокаивающе, выбросив стекло в мусорное ведро, возвращает веник с совком в кладовую. — Ты впервые сидишь с ней? Он улыбается Элли щекоча ей животик. И девочка заливисто смеется. Да, и это так неправильно, но Честер никогда бы не согласился оставить ее на ночь. Да Ева и не просила. Наверное, Кейт все еще под воздействием шока, иначе какого черта она говорит все это Дэвиду? Господи, как же жалко все это звучит. Как она могла так долго прожить с Честером и не видеть, какая он сволочь? Дэвид тоже думает, что бывший муж Кейт – та еще сволочь. Ну, не совсем. Это отредактированная версия. Он мог бы наградить этого Честера такими эпитетами, которые точно не стоит произносить при младенцах. Дэвид любит детей. Его племяннику шесть, а племяннице четыре. И он наслаждался своей ролью дяди. Признаться, Грейсон и Виолетта частенько из него веревки вили. И он позволял. «Давай ее сюда, а ты пока можешь пойти и смыть это». Он касается пальцем ее виска, на котором успела засохнуть пюре. Кейт сомневается. «Ты уверен? Я не знаю, как она отреагирует и...» «Кейт, я оставался со своим племянником до тех пор, как ему исполнилось полгода. Я могу не только подержать ребенка на руках, но и сменить ему памперс, согреть бутылочку и уложить спать». Дэвид понимает ее опасения. и говорит с таким уверенным спокойствием, что практически убеждает Кейт. «Боже, этот парень просто идеальный! Такие вообще бывают?» Она передает ему Элли, чему малышка очень рада, личика у нее очень довольная. «Ты настоящая красавица, знаешь это?» Дэвид начинает ворковать с Элли, и, убедившись, что эти двое нашли общий язык, Кейт поднимается на второй этаж. Ей очень не мешало бы освежиться и привести себя в порядок.